Слава двенадцатая. Ловушка для гмеильцев. «Саша вернулся!» — крикнул в рацию дежурный у столба. И уже не первый. Леха сидел неподалеку и довольно лыбился. «Тебя только за смертью посылать». «Отвали!» — я лег на спину. «Ранен?» — он подскочил ко мне. «Ага, сотни пельменей прямо в желудок». «А-а-а!» — Леха заржал. А у меня пиво было на скорость. Прикинь, пять пол-литровых кружек за две минуты. Ну, я выпил, а потом оставшиеся минуты искал, где еще взять. Ха -ха -ха. Больше никто не возвращался? — Восемь наших, — ответил дежурный. — Те, кому нужно было много баллов набрать. Они пробежались по этажам и, согласно инструкции, решили не рисковать. — Я тоже заглянул на все. Леха одобрительно закивал. — Минимум пять, на первый взгляд, непроходимые вообще. «Я один парнишка! Димка! Не рассчитал! Погиб!» Закончил дежурный. «Ясно». Я медленно поднялся. «Я на связь тогда пойду посплю». «Да, я тоже». Лёха пошёл следом за мной. «А потом куда?» «Надо тридцать пятый добить. А дальше, в зависимости от того, где в тот момент будет армия орков, или их встречать, или гмеильца ловить». «Как думаешь, получится?» Да должно <смех> по идее. <смех> Кстати, мы остановились у домика, где располагались наши комнаты. Пока ты здесь, <смех> давай на пару минут махнёшь со столицей. Узнаю, как там у них дела. Да без базара. Эти подтвердил обмен через пару минут. В этот раз меня встретил Юра и вкратце рассказал о перемещении войск орков. Предположительно, основная их масса должна была достичь противоположного берега реки через двое суток. Вообще всё чётко. Резюмировал полученные сведения Лёха, когда я вернулся назад в мир отбора. 2 дня нам на кач до 35 уровня, потом ловим синего утёрка на хлобучевые морков и дальше по обстоятельствам. Как два пальца обоссать, а. Окей, тогда давай спим. Жрём, как раз примерно откатысы тяжёлые испытания. Проходим и по коням. А, блин, чит самое главное не забыли. Надо же сначала найти тех ребят, что уже вернулись, сделать с ними связку избранных и послать их в сторону баз роботов. Они как раз к тому времени добегут. Точняк. Пока белые люди спят, другие пусть за них и 500 км бегают. Да ещё громче говори. И сам завтра пойдёшь, ещё и без сопровождения. Да шутко же. О, Иль, привет. Что с тобой? А, бужралась? Будь осторожнее с этим, когда в семье две обжоры, <смех> много денег найду уходит. <смех> По себе я знаю. Всё-таки мы придумали отличную схему. За то время, пока мы спали, ели, общались с возвращающимися из башни бойцами и проходили тяжёлые испытания, состоящие из каждого из нас связки избранных русичи, уже добрались до места и ждали команды призвать нас. До встречи, Саша, и обняла и поцеловала меня. Не забывай про эту штуку. Я показал на рацию в её руке. Мы можем общаться по ней в любое время. Предпочитаю сконцентрироваться на деле. Улыбнулась Эльфийка, поднося микрофон к губам. Приём, это Эль. Я готова. И через секунду исчезла. Приём, это Саша. Я готов. Миг и почти в 500 км от крепости Русичей. Рядом со мной отряд поддержки из тех, кто не ходил в башню или рано вернулся. они подолёку, ожидающие уничтожения базы роботов. Сколько баз обнаружено? спросил я Вадима, того парня, что был со мной в связке. Координаты четырёх уже есть. Думаю, в течении соток найдут ещё несколько. М да, мы дошли до этапа, когда проблемой являлось не уничтожение скоплений врага, а их наличие. Сейчас весь штаб и все дроны Русичей только и занимались поиском новых целей для ударных групп. Хорошо. Тогда оставь мне пятёрку, ребят, для подстраховки и сбора самого редкого лута и двигай к следующей точке. Так точно. А я взял бинокль и присоединился осматривать базу роботов. Первую в длинной череде, которую мне предстояло уничтожить на пути к 35-му уровню. 40 часов спустя. Всё-таки, Саша, ты Тормас. Вместо приветствия крикнул Лёха, когда я зашёл в бар в крепости Русичей. Да не звёзди. Улыбнулся я, садясь за столик. «Мне уже сказали, что ты только полчаса, как сам вернулся». «Да просто база, где я 35-й добил, в 800 километрах отсюда находилась. И мой связной только на 300 меня подтащил. Дальше самому пришлось бежать». «Привет, милая». Я обнял Иль и впервые за почти двое суток расслабился. Марафон по уничтожению роботов с нашими артефактами и опытом вышел не опасным, но очень трудозатратным. Даже несмотря на повышенные характеристики, бафы и еду, ровно через двадцать четыре часа после его начала я понял, что если срочно не отрублюсь, не вытяну. Поспал под защитой небольшого отряда бойцов и продолжил. А сейчас снова валился с ног. «Затопов!» Сияющий Леха поднял кружку с разбавленной самогонкой. Точно такая же стояла на столе передо мной. «За всех причастных!» добавила Иль. Мы выпили, после чего я набросился на только что принесённый работником бара русич-ланч. Со столицей связывался. Да не просто связывался, считай всю дорогу вместо меня назад Петя бежала, а я там 6 часов подряд захваченных орков пробощал. Они там, кстати, до Оки не добрались ещё. Передовые части уже появились на берегу, но основная масса не раньше, чем через сутки подойдёт. Сколько их в итоге? С учётом постоянных засад и того, что они оставляют гарнизоны на захваченных пиках, будет 200 с небольшим тысяч. Всех успели переправить, спросила Иль. Всех, кто захотел. Больше 500 тысяч, но не все же пошли именно в нашу сторону. Кто-то вдоль реки двинул. Сначала с ними разберёмся или сразу гмеильцами займёмся? Придётся с гмеильцев начать. Мы ведь не знаем, какие именно орков планы. Может, они встанут на том берегу и будут там неделю стоять. А нам, как дуракам, придётся их караулить, и ни на что другое времени не останется. Там всё готово. Да, нас только ждут. Я проглотил последний кусок мяса, понял, что хочу ещё, и пододвинул к себе недоеденную порцию Иль. Какой порядок действий? Сейчас берём местных, кто участвует, и переносимся в столицу. Как раз Иль протестирует связку бесконечного плинжа с порталом плинжа. Там забираем орков и одним или двумя телепортами, в зависимости от их пропускной способности, прыгаем в крепость, где подготовлена основная ловушка. Устраиваем. Ну и дальше согласно плану. Этого дня мы ждали очень давно, проговорила Иль, задумчиво крутя в пальцах нож. И что, теперь план мне не кажется таким надёжным? добавил Лёха. Ага, но вариантов уже нет. Все ставки сделаны. Ну, пойдём тогда. Лёха решительно поднялся. Перед смертью не надышешься. Что-то я отвлёкся и сбился. Сколько уже прошло? спросил Иван, вместе со мной наблюдающий за тем, как русичи парами заскакивают в открытый Иль-портал. Да какая разница? Мы же знаем, что должны зайти 400 человек. Просто засечём, за сколько они успеют. В основном я смотрел на настоящую с закрытыми глазами Иль и завидовал. Сейчас у неё прямая связь с потоком плинжа. Он полностью наполняет её. И не надо быть сильным эмпатом, чтобы понять, что ей очень хорошо. «Приготовься!» — голос Ивана вывел меня из задумчивости. «Мы скоро!» «Примерно четыре минуты на четыреста человек. Более чем достаточно. Иль, мы заходим!» Мы с лидером Русичей запрыгнули в портал и через мгновение оказались неподалеку от столицы защитников. Иль переместилась в последней. «Неплохо!» — Андрей подошел ко мне. «Там на месте уже пятьсот человек!» Одним порталом закинем туда ещё по 500 наших и орков. А как закончим, нашу тысячу телепортируем назад. Соответственно, у тебя особенности останутся не потраченными на случай, если что-то пойдёт не так. А на случай, если всё совсем пойдёт не так, столица готова к защите. Все мирные эвакуированы. Если они пришлют армию не больше той, что ты видел во сне, из той же стороны, должны отбиться. Ок, давай я объясню робам, что надо делать, и стартуем. В ста метров от отборных воинов-защитников и союзников стояли и ждали моей команды пять сотен пленных порабощенных орков. «Слушайте внимательно!» — крикнул я, забравшись на торчащий из снега валун. «После того, как я закончу, стройтесь в колонну подвое! Откроется портал! Вы ждете, пока в него запрыгнут все люди и, по возможности, быстро следуете за ними! Всем ясно! Выполнять!» В этот раз портал открывала Виолетта. И чтобы случайно не застрять с этой страны, я и остальные ключевые исполнители запрыгнули в него одними из первых. Перед нами на горном плато стояла крепость тюрков. Во время захвата наши её немного потрепали, но за 2 недели уже привели в порядок, восстановили стену и отстроили разрушенные постройки внутри. Вполне себе стандартный вид, с учётом того, что гмиильцы отвечают быстро, особо всматриваться они не должны. Передай мне управление рабаме. — попросил подошедший Юра. — Я расставлю их по местам и скажу, что делать. — Я смотрю, тут уже есть терки. — Не ты же один гипнозом владеешь, — усмехнулся собеседник. — Те, кто выжил при штурме, сразу же на месте обработали. Совокупно с твоими больше полутора тысяч будет. С нашей армией две пятьсот. С учетом, что они все будут на улицах, а не в постройках, тот кто кинет сюда поверхностный взгляд, увидит активное, многочисленное поселение. — Отлично. Портал закрылся. Я приказал оркам подчиняться любой команде тех, кого они сейчас видят, а сам в составе одной группы пошёл осматривать место предстоящей операции. После чего до глубокой ночи мы оттачивали взаимодействие, доводя их до автоматизма. Обидно будет, если они не клюнут, покачал головой Лёха, когда мы всем ядром будущей операции собрались у пика. Не каркай, крикнул на него Светка. Главное, не накосячь, как в тот раз. — Да ладно, один раз все было. Да и то, мое дело маленькое. Тут от Саши и Палыча больше зависит. — Хорош трепаться, — я повернулся к Бриллу. — Техники и стрелки готовы? — Да, — кивнул брат Грила. — Если выйдут примерно так же, как вышли на вазе Альфы, все будет четко. — Должно быть четко в любом случае. — Будет. — Тройки на местах допросов готовы? — Так точно, — отозвался Юра. — Все связаны с отзывателями и ждут. — Да. Проверьте шмотки. На случай смерти и обыска никаких предметов из мира отбора быть не должно. Люди с рациями стоят с самыми последними и уходят первыми. Подождав, пока все выполнят команду, я продолжил. И самое главное, помните, никто из вас не должен попасть в плен или бежать в столицу пешком. Если кто-то не сможет отступить вместе с остальными через портал, то они ждут призыв или остаются в этом районе до конца финального соревнования. Если есть угроза захвата, то тут математика простая. Пленного они в любом случае убьют, но перед этим он спас всех, и пострадают тысячи, а может и миллионы. Синяя таблетка, которая есть у каждого из вас, сделает всё безболезненно, а если верить нашим химикам, то даже приятно. По местам. Основная часть воинов разбежалась по окраинам. Их задачей было просто создавать иллюзию большого поселения и страховать Ударный отряд расположился ближе к центру. 3 минут на готовность. На площади перед пиком остались только Юра и группа внедрения. Я отошёл на приличное расстояние, но благодаря Ухану услышал последний инструктаж. Восьмёрка тридцатиуровневых орков и людей, пойманных в обоих доступных мирах, некогда враждебные нам, теперь, сами того не зная, шли на, возможно, самую важную миссию в истории человечества. Ворочество, эльфийчество, гномчество и так далее. Их не просто загипнотизировали. Над каждым из них несколько дней точечно работали наши лучшие менталисты, и кроме необходимости выполнить задачу, им вложили полноценную ложную память. И в случае захвата и допроса гмильцами они не смогут выдать ничего, что могло бы поставить нас под удар или раскрыть наши планы. Только сейчас Юра снял с их глаз повязки, при этом сам оставался за спинами. Пришёл час! Громкий голос защитника прокатился по площади. Надо выяснить, кто эти синие существа за порталом. Ваша задача зайти туда, захватить и притащить их сюда. Юрий бы в театре играть, прямо видно, как он кайфует от своей роли. Вперёд, бойцы! Мы верим в вас. Один за другим группы внедрения исчезлов в портале. А для нас началось самое сложное. ждать и создавать видимость, что крепость живет обычной повседневной жизнью. Я отошел на предназначенное мне место в 50 метрах от пика и принялся околоть дрова. Мимо меня то и дело проходили другие участники операции, и очень забавно было слышать, как они пытаются выдать какие-то пародии на реальные диалоги. Опуская лезвие топора на очередное полено, я пытался представить, что сейчас может происходить там, куда ушли наши посланцы. Вот они переместились, и перед ними несколько порталов. За нужным они видят синекожих гуманоидов и врываются туда. Скорее всего, для них игра на этом закончится. Разумеется, никаких мейльцев там нет. Возможно, они просто умрут, попав в ловушку, возможно, их захватят. Что дальше сделают инопланетяне? В случае с Альфой они послали своих бойцов на зачистку или как акт устрашения. То есть и тут, по идее, и нашим надеждам Они предварительно оценят, если имеют такую возможность, место. Увидят, что это обычная крепость, где большая часть разумных существ занимается рутинной работой, а несколько сотен хорошо вооружённых орков ждут своих товарищей у пика и нападут. Расколотые поленья разлетались в разные стороны. После каждого удара я поднимал глаза на портал рядом с пиком. Мне казалось, что прошло уже полдня, но часы показывали, что всего час. Котя, почему всего целый час? Конечно, такую простую работу я мог, не замечая, выполнять долго, но уж очень последние сутки выдались насыщенными. Можно минут 20 посидеть, а заодно и подкрепиться стимуляторами. Ещё часик и можно начинать паниковать. Со мной рядом на заваленке сидел Андрей. Ага. Я сделал глоток существенно повышающего все статы напитка и протянул другу. Будешь? Ты уже под завязку, усмехнулся он. Передою симуляторы и успокоительно. Руку бы отдал, чтобы увидеть, что там сейчас происходит. Увидеть-то не сложно, достаточно в портал зайти. Рассказать потом, не факт, что выйдет. Это точно. У тебя в башне было та же, где надо было собирать пиявок в болоте. Ответить я не успел. Из портала вылетела первая десятка вооружённых до зубов гмильцев, а сразу следом ещё 40. Но ещё до того, как они разлетелись и открыли огонь по оркам, наши техники активировали заподнё